поезде по пути из Москвы в Минск, на первый в моей жизни пленном союза писателей, посвященный вопросам поэзии. И внешнее человеческое впечатление, произведенное Александром Твардовским, удивительно совпадало с впечатлением от его поэмы. Была в нем какая-то основательность, цельность, надежность. И еще запомнилась особенная чистота, опрятность всего его облика. Не городская какая-то опрятность. Так опрятны бывают крестьянские дети, вымытые и прибранные к празднику. Так бывает опрятен дышащий особенной свежестью и чистотой крестьянский дом отменной хозяйки. Он был очень хорош собой, эдакий добрый молодец из русской сказки, очень спокоен, лишен всякой суетности. Скорее, он был застенчив, но если иных застенчивость заставляет суетиться, то его она делала только сдержаннее и достойнее. Он, по-моему, ни с кем не общался и держался всегда рядом с Михаилом Исаковским. Отдельно я его не видела. Он был старше меня на несколько лет. В юности «несколько лет» много означает. И был весь какой-то другой, не такой, как мы все, я и мои товарищи. На меня он произвел глубокое впечатление. Я чувствую, что и он приглядывается к нам, пытаясь понять, что мы за люди. Но делал это исподвое, и заметить его интерес было трудно. Скорее можно было заметить некоторую его затрудненность и отчужденность. Во всяком случае, никакой склонности к более близкому знакомству он не проявлял, и вольно или невольно давал это почувствовать. Такое поведение могло показаться и высокомерием, но мне, повторяю, оно скорее говорило все-таки о застенчивости. Не помню, чтобы нам удалось с ним о чем-либо поговорить. Я тоже стеснялась. И после того пленума, февраль 1936 года, не помню встреч с ним, кроме одной случайной «За год, за два до войны». Та встреча запомнилась потому, что был он неожиданно оживлен, разговорчив, расположен к общению, хотя встретились мы случайно в казенном доме в литературном фонде. Он горячо заговорил о недавно опубликованной тогда поэме одного из наших сверстников. Поэма ему не понравилась, и узнав, что наши оценки совпадают, он начал с жаром обосновывать свое неприятие поэзии подобного рода. Меня поразило, что он несколько раз довольно уничижительно употребил имя Некрасова, упрекая автора поэмы в прямом ему подражании. Отлично понимая, что он имеет в виду, и вполне разделяя его точку зрения, я все-таки для проверки переспросила, «Разве вы не любите Некрасова?» «Еще бы я не любил Некрасова», — почти досадливо отмахнулся Твардовский. «Так ведь кто Некрасов, а повторять его никому не советую, и сам стараюсь того избежать». Потом подумав, добавил. «Так что, пожалуй, можно сказать, что именно поэтому сейчас я Некрасова не люблю. Поймите, если можете». И вроде бы чуть-чуть поколебавшись, посомневавшись, стоит ли, заслуживаю ли я доверия, все-таки почти с усилием произнес. «Сейчас я люблю Пастернака». В обоих случаях слово «сейчас» было произнесено, если можно так выразиться, курсивом. И мне кажется, я поняла, что он хотел сказать тогда, очень для меня неожиданным заявлением. Он имел в виду, очевидно, что любимый поэт вовсе не есть постоянная величина, что любимые поэты меняются вместе с человеком. И, возможно, сегодня он предпочитал другим поэтам Пастернака, потому что чувствовал, что сейчас ему есть больше, чем учиться у Пастернака, чем у кого-либо другого и даже у Некрасова. Великое дело для молодого поэта – суметь вовремя понять, что пришла пора менять учителей. Сблизились мы в войну. Она и вообще-то, Надива, способствовала человеческим сближениям. Он приехал с фронта в начале зимы 1942-го. Семья была в эвакуации. В доме, надо полагать, стояло запустение, и откровенно обрадовался, столкнувшись со мной в союзе писателей. Сходу рассказал, что побудет в Москве, что привез несколько глав Василия Теркина, что теперь он пишет его один. Как известно, Вася Теркин был героем коллективного труда, некого почти раешника, возникшего в редакции одной из армейских газет на финской войне. Обещал прийти в гости и почитать. Через два-три дня позвонил и спросил, не приду ли я послушать его в ЦК комсомола. Там и обсуждений будет. Как-то невесело, добавил Твардовский, и мне показалось, что он чего-то не договорил, замялся и оборвал разговор.